для посвящения в члены требовалось пройти испытание. Гилберт должен был целый день прогуливаться по самым оживлённым улицам Кингспорта в старомодной дамской шляпе с огромными полями и в необъятной ширины кухонном переднике из ярчайшего цвета ставысица. Он прошел через это испытание бодро и весело, с изысканной учтивостью снимая шляпу в знак приветствия, когда на пути ему встречались знакомые дамы и девицы. Чарли Слоун, которого не приглашали вступить в ряды ягнят, сказал Ане, что не понимает, как Блайт может разгуливать в таком виде. и что уж он-то, Чарли, никогда до этого не унизился бы. Только представь, Чарли-слона в шляпе с полями и в переднике фыркнула при сила. Он выглядел бы точь-в-точь, точь, как его бабушка, а у Гилберта даже в таком наряде вид был ничуть не менее мужественный, чем в обычной мужской одежде. Довольно скоро... Аня и Пресила оказались в самой гуще светской жизни Редмонда. То, что это произошло так быстро, было в значительной мере заслугой Филиппы Гордон. Филиппа была дочерью богатого и довольно известного человека и принадлежала к старому аристократическому сининосому семейству, что в сочетании с ее красотой и очарованием Очарованием, которое отмечали все, кто встречал её, быстро открыла ей двери во все общества, клубы и компании, существовавшие в Редменде, и всюду, где бывала она, бывали и Анис при силы. Фил обожал их обеих, особенно Аню, и была абсолютно свободна от каких-либо снобистских предрассудков. Любишь меня? «Люби моих друзей!» Таков, казалось, был ее девиз. Легко и естественно она вводила их во все расширяющийся круг своих знакомых. И для двух деревенских девушек Путь в редманский свет оказался лёгким и приятным. К зависти и удивлению других первокурсниц, которые, не имея поддержки Филиппы, были обречены в течение первого университетского года влачить существование где-то на периферии происходящего. Для Ани и присилы с их более серьёзным подходом к жизни, Фил оставался очаровательным порой забавным ребёнком каким она предстала перед ними во время их первой встречи прочим как она сама выражалась у Маий было не занимать когда и как она умудрялась находить время для учёбы оставалось загадкой так как её постоянно приглашали для участия во всякого рода развлечениях А её домашние вечера всегда собирали множество гостей. Поклонников у неё было столько, сколько душа желала. Ибо 9 из каждых 10 первокурсников, и значительная часть студентов остальных трёх курсов соперничали между собой в стремлении добиться её благосклонной улыбки. Она простодушно радовалась этому. и с восторгом сообщала Ане и Пресиле о каждой новой победе, сопровождая свой рассказ комментариями, от которых у несчастного влюбленного, доведись ему их услышать, несомненно, запылали бы уши. Но, кажется, пока у Алика и Алонзо нет сколько-нибудь серьезных соперников, заметила Аня, поддразнивая ее. Ни одного, согласилась Фил. Я каждую неделю пишу им обоим и рассказываю всё о моих здешних поклонниках. Я уверена, что это их забавляет. Но того, кто нравится мне больше всех, я, конечно, завоевать не смогу. Гилберт Блайт не обращает на меня никакого внимания. Только смотрит иногда так, будто я хорошенький котёночек, которого ему хочется погладить. И причина мне отлично известна. Я завидую вам, королева Анна. У меня есть все основания злиться на тебя, а я вместо этого люблю тебя безумно и прямо-таки несчастна, если хоть один день тебя не вижу. Ты так не похожа на всех тех девушек, которых я знал до сих пор. Когда ты смотришь на меня этим своим особенным взглядом, я чувствую, какое я ничтожное, легкомысленное создание. И у меня появляется горячее желание стать лучше, умнее, сильнее. И тогда я, преисполняясь благими намерениями, Но первый же симпатичный мужчина, встретившийся мне, выбивает их все из моей головы. Университетская жизнь просто великолепна, правда? Теперь мне смешно думать, какое отвращение к ней я испытывала в первый день. Но если бы не прежние мои чувства, я, наверное, так и не познакомилась бы с вами. — Аня, пожалуйста, скажи мне еще раз, что ты маленькую чуточку любишь меня. Я страстно хочу это услышать. Я люблю тебя большую чуточку. И думаю, что ты милый, прелестный, очаровательный, бархатный и без коготков маленький котеночек, — засмеялась Аня. — Но ума не приложу. «Где ты находишь время, чтобы учиться?» Однако Фил, должно быть, все-таки находила время, так как успешно справлялась со всеми предметами. Даже старому ворчливому профессору математики, который терпеть не мог студенток и резко возражал против приема девицы в Редмонд, никогда не удавалось поставить ее в тупик своими вопросами. Она была первой среди студенток по всем предметам, кроме английского языка и литературы, где Аня Ширли оставила ее далеко позади. Самой же Ане учеба в течение первого года казалась очень легкой. Главным образом, благодаря самостоятельным занятиям, которым они с Гилбертом посвятили столько времени в предыдущие два года субтитров. в Аванлее. Это позволяло уделить больше внимания светской жизни, которой Аня смогла насладиться вполне. Но никогда, ни на мгновение она не забывала об Аванлее и о своих аванлейских друзьях. И каждую неделю самым счастливым для неё был день, когда приходили письма из дома. Пока не пришли первые письма, Аня не могла и представить, что когда-нибудь полюбит Кингспорт и почувствует себя в нём как дома. Пока они не пришли, казалось, что Аванлей лежит за тысячи миль от университета. Но письма сделали её близкой и связали старую жизнь с новой так тесно, что Аня перестала считать своё существование раздельным на два безнадёжно изолированных друг от друга периода. В первой почте было шесть писем от Джейн Эндрюс, Руби Джилис, Дьяны Бари, Марилы, Миссис Линд и Деви. Письмо Джин было написано каллиграфическим почерком. Над каждой буквой i Была аккуратно поставлена точка. Каждая буква "ти" была тщательно перечёркнута, и не содержала ни одной интересной фразы. Джин ни разу не упомянула о школе, о которой Ане так хотелось услышать, и не ответила ни на один из вопросов, которые Аня задала ей в своём письме. Зато она сообщила, сколько ярдов кружев недавно связала крючком, какая погода была в Аванли, какого фасона платье она собирается шить и какие именно ощущения вызывает у неё головная боль.